Глава пятая. Рассказ воина Вадима. Продолжение. Небо уже гасло, спускались сумерки, и разноцветные облака, еще не покинувшие вышину, сливались с густой сочной синевой. На улице час назад гудевший от песен и плясок было тихо, как в ледяной пустыне. Плотно прикрыв дверь, чтобы пронырливые сквозняки не проникли к молодой матери и младенцу, Я прислонился к косяку и жадно глотнул сырого осеннего ветра. Мне все стало ясно. Эти люди пришли, чтобы произнести печальные слова сострадания. О них донеслась весть, что в доме воина Вадима умер долгожданная первенец А когда в городе случается такая черная беда, никто больше не празднует. Даже завзятые пьяницы уползают в норы. Я попытался улыбнуться и сообщить, что несчастье обошло мой дом стороной, Но слова лишь скрипнули песком на зубах. Никогда и ничего не выбивало меня из колеи. Ни занесенные над головой мечи, ни исторгающие пламя дикие драконы, ни коварные смоляные шакалы. Истекая кровью после битвы с мерзкими болотищами, я, превозмогая боль, улыбался и старался подбодрить нехитрыми шутками угрюмых озабоченных лекарей. События этого дня впервые лишили меня равновесия. Мне было нехорошо, и я не мог вымолвить ни слова от толпы отделился давний друг марк несмотря на молодость он считался одним из самых уважаемых людей в городе марк славен не только безграничными знаниями блестящей памятью и способностью обучать в юности он был отчаянным воином марука об руку защищали город от нечисти хотя он много моложе меня после жестокой схватки с болотщами они едва не задрали его в клочья сражаться марк больше не мог к тому времени город остался без главного учителя прежний М. Дин тихо умер от старости. Быстро, без раздоров, горожане избрали новым учителем, молодого воина Марка. Все знали, что он прочел много книг и с детства одержим науками. Разве что колдун недолюбливал Марка. Мыслит вольно, но вынужден был согласиться с народом, тем более тогдашний городской глава, М. Крад, всей душой поддерживал моего друга. В ту пору Эмкрат уже серьезно болел, редко выходил из дома и поручал Марку решать многие непростые вопросы. Вскоре мы поняли, что детям светлого города несказанно повезло, ибо во всем мире не сыскать учителя мудрее, честнее и справедливее. В тот вечер карие глаза Марка переполняло болезненное сочувствие. Он выступил вперед, придерживая бронзовую чашу с огнем и произнес тихо, но отчетливо. «Воин Вадим...» Печаль твоей семьи — наша печаль. Никакие слова сейчас не помогут. Мы пришли, чтобы напомнить. Ты менее одиноки Сделаем для вас всё, что можем, только скажи. Я кашлянул. Горло по-прежнему разрывало боль, будто туда проникла ядовитая бабочка с кинжальными крыльями. Решительно качнул головой. «Нет!» — хрипя, каждое слово давалось с мукой, проговорил. «Мой сын жив, люди!» По толпе прокатилась тихая волна недоумения. Со стороны, противоположной от Марка, важный выплыл колдун в долгополом черном балахоне. Сдвинув на бок кроваво-красный берет, он погрозил крючковатым пальцем и монотонно загнушавил Где же твоя хваленая стойкость, воин Вадим? Прими свою беду, примирись с ней, а зачем опомнись, является ли беспросветным страданием смерть едва народившегося младенца? — Его не было в этом мире вчера, нет, и сегодня, а на завтра ты вовсе забудешь о нем. Чтобы подавить горячее желание раскласить его острый хрящеватый нос, я шагнул назад и, собравшись силами, повторил. — Мой сын жив! — Придадим его земле до рассвета, не слушай меня, — продолжал колдун. — Выбери двух факельщиков из парней помоложе, они осветят дорогу к вечному приюту. Я вздрогнул, будто в грудь впилась острая булавка от медали. Да вот только награды свои я никогда не носил. А вдруг, пока я припираюсь с колдуном, дома и впрямь случилась беда. Молча толкнув дверь, я двинулся в комнату, нервно дёрнул зелёную занавеску. Любимая Мэя нежно улыбнулась мне. У груди сопело, причмокивало развощёкий малыш». Облачный лев, точно теплый рыжий котенок, нежился и потягивался на вышитые цветами подушки. Поцеловав жену, я вновь вышел на крыльцо, но меня уже не трясло, не шатало. Сердце, укутанное точно шелковой шалью, неизведанной ранее нежностью, согрелось и успокоилось. Оглядев народ, обычным голосом, не хриплым, не сорванным, я гулка провозгласил. «Спасибо, люди!» «Я не забуду, что вы пришли разделить со мной горе. Но все обошлось, сын выжил, и к нему спустилось прекрасное облако. Это крылатый лев, и сына я назову в честь него, Леоном». Горожане в растерянности переглядывались, подталкивали друг друга, нерешительно улыбались, одобрительно перешептывались. Но колдун не отступал. В бешенстве заломив берет, он бесцеремонно схватил за руку, подтолкнул крыльцу, упирающуюся сердитую Кларису, и с яростью выкрикнул. «Эта женщина возвестила о смерти младенца! Зачем ей лгать? Скажи, Клариса, скажи! Жив или мертв, сын Мэй и Вадима? Жив или мертв? Говори! Говори же!» Бесцветные, тесно посаженные глаза Кларисы растерянно бегали. Заметно нервничая, она поглядывала то на меня, то на колдуна, Теребила завязки плаща, всхлипывала. Наконец, решившись, она взвизгнула. — Мертвый! — и тут же растворилась в толпе. — Безумие охватило тебя, воин Вадим! — пригвоздил колдун, не скрывая насмешки. Его острый, как циркуль, подбородок горделиво вскинулся. крошечные глазки, точь-точь черный перец горошком, обжигали гневом. По сей день я не знаю, почему колдун призывал беду в мой дом. Поговаривали, что ему нравилась Мея. Она была истинной красавицей, но она предпочла меня. Ни молодого, ни богатого, ни отёсанного воина. Но я думаю, что это неправда. Вряд ли колдун умеет любить хоть кого-то, кроме себя. Он всегда жил бездетно и одинок. — А знаете, господин колдун, шли бы вы... Я хотел прибавить лесом, но сдержался и выговорил... — Домой! Ночь на дворе. Да и я хочу к жене и сыну. Не темни и воин, Вадим. Правила писаны, законы незыблемы. Младенец неупокоенный в срок навлечет на город горькие беды, страшные беды. Народ погрязнет в несчастьях. Люди встревожились, загудели. Многие в городе верят колдуну, ведь тот живет здесь с незапамятных времен. Кое-кто полагает, что он владеет тайной бессмертия. Учитель М. Марк приложил ладонь к сердцу. «Воин Вадим, мы же друзья. Сквозь боль и радость горожане проходят вместе. Если твой сын умер, оплачем и простимся с ним. Если жив, придем с подарками. Но нам следует знать правду, ибо то, что происходит, невиданно и странно». «Что я должен сделать?» — спросил я, глядя в глаза лишь ему, другу Марку. Но ответил не он, колдун. Вонзая в меня острый, как копье, черный взгляд, он выкрикнул. «Покажи сына!» Я рванулся было за младенцем, но неистовый ветер, взбаламутив тяжелые кроны, сунулся под воротник, обжег шею первой ледяной стужей. С оглушительным треском приломилась и рухнула под ноги ветвь дряхлого клёна. В бешенстве подтолкнув ее сапогом, я понял. «Никакие правила и законы не заставят меня вынести сюда, на подмерзшее крыльцо слабое, только что на родившееся дитя, в котором едва теплится жизнь». «Не стану я тащить младенца на холод», — буркнул я. «Придется верить на слово». «Вот видите!» — истерично взвился колдун. Учитель эм Марк обернулся к людям. «Слушайте, горожане, зачем же нам смотреть на ребенка?» «Разве не увидим мы его, когда придет время? Наступят новые дни, и он выйдет на эти улицы, будет играть, шалить, пойдет в классы. А младенцы, они все одинаковые, красные и крикливые». Скинув чашу с огнем высоко над головой, он решительно сдержал неодобрительный шум толпы и уверенно продолжил. «Нет, не нужно предъявлять нам сыну, воин Вадим. Но ведь можно показать его облако». Лишь он обронил это, как с неба искристым дождем посыпались живые облака. Невиданное дело! Без ритуалов и призывных песен, не светлым днем, а звездным вечером спустилось к нам любимое разноцветие. «Ах!» — пронесся восторженный вздох. Придерживая лампы и факелы, люди, забыв про все на свете, глядели, завороженно улыбаясь, в возоренную вспышками ввысь. Как же прекрасно облачные друзья в синих осенних сумерках! Они блестят точно великанские светлячки, играют, как малые дети. Круглые точно яблоки, ежи, юрки и ящерки, кривляки-обезьянки и важные драконы, изысканные бабочки и пухлые снеговики, все облака, потанцевав в вышине, спустились ниже и остались над нами в дружном лоскутном хороводе. Я заметил, как синяя облачная ласточка бесстрашно юркнула в дымоход, Поспешила порадовать Мэю, а потом вернулась, чтобы еще немного покружить с невесомыми собратьями. Облака искрились огоньками, белыми, розовыми, зелеными, украшая темноту мягким сиянием. И серебристый медведь, дружелюбно коснувшись моей холодной щеки, повис над непокрытой за день посидевшей головой. В миг полнокровного счастья раздался колючий, насмешливый фальцет колдуна. «Ну и где же хваленый лев?» Посмотрите, все облака здесь, а где же лев? Нет его. Нет и не будет. Нет человека, нет облака. Таков извечный закон нашей земли. Учитель молчал, на безмолвии его было наполнено глубокой печалью. Другие тоже не проронили ни слова. Я беспомощный Аглиноша повертел головой и не видя льва, уже хотел было раздражённо махнув рукой отправиться к любимой жене, Но тут вновь прокатилась ликующая «Ах, и я замер!» Крохотная искорка, затерявшаяся поначалу меж других облаков, росла и мерцала Сотни восхищенных глаз смотрели в небо, где вершилось чудо Желтый огонек превращался в могучего царя зверей, небывалого, крылатого, прекрасного Гигантский лев, громадный как солнце, вознесся выше облачного хоровода, выше старых разлапистых клёнов, и небо над ним играло золотыми и серебряными всполохами. Немного спустившись, крепкими, как у орла, крыльями, лев величаво обнял собратьев, и прочие облака поторопились прибиться к нему, точно робкие птенцы, к сильной взрослой птице. Потрясённый смотрел в небеса, радуясь, что такое благородное облако досталось моему сыну. Сбрасывая с плеч чугунную тяжесть сострадания, учитель Марк поставил на землю огненную чашу и звонко воскликнул. «Счастье сыну твоему, воин Вадим! Пусть у тебя будет еще много сыновей и дочерей, и каждого судьба одарит столь же прекрасным облаком!» Фиолетовый филин, сорвавшись с вышины, юркнул к нему за пазуху, и учитель по-детски рассмеялся. «Я широко шагнул к другу, крепко обнял, не пряча мокрых глаз», и радостно вскрикнул, потому что в то же мгновение на меня навалились чуть ли не все жители светлого города. Каждый торопился пожать руку, поздравить, встрепать волосы. Женщины, хохочая, расталкивая друг друга, норовили поцеловать в колючие щеки, передавали добрые пожелания Мэе, обещали, что к утру принесут подарки и, как полагается, сложат их у крыльца. — Подарки подарками, а вино вином! — взревел кузнец Бартон, и парни дружно и одобрительно загудели. Я счастливо рассмеялся, двинулся было за бочонками, за пирогами, но резкий тонкий возглас колдунат точно поставил подножку Я не знаю, откуда взялся этот дьявольский лев! Тут что-то не так, люди! Воин Вадим что-то скрывает от нас! — Да успокойтесь вы уже, господин колдун, сколько можно! — Марк был тогда молод и позволял себе дерзости. «Какие вам еще нужны доказательства?» «Все как на ладони. Вот новое облако. Посмотрите, какое чудесное. Все-таки нет в мире счастливее дней, чем те, когда рождаются дети. Правда, к школе эти ангелочки подрастают и превращаются в чертенят», — непременно удобавить учитель. «Но нам неизвестно, откуда взялось это облако», — не унимался колдун. «Как откуда? С облачного пика, конечно». Беспечно, пожалуй, слишком беспечно для учителя, — отозвался Марк и звонко воскликнул. «Новый человек явился в наш мир! Новое облако озарило его! Жизнь победила! Давайте веселиться!» Настырно схватив Марка за рукав колдун принялся что-то нашептывать ему на ухо, но учитель решительно расцепил его корявые пальцы. Колдун, как назойливый, комар не отступал, и тогда учитель поступил совсем уж по-мальчишески. Жестом фокусника сунул в костлявую ладонь колдуна пёструю хлопушку, которая в ту же секунду взорвалась тысячей блестящих цветных конфетти. Маркс заливисто рассмеялся, а вслед за ним захохотали и остальные. Колдун, разъяренно швырнув на подтаявший снег пустой картонный цилиндр, злобно сузил глазки перчинки. Учителю он не сказал ни слова, будто и не обидела его эта озорная выходка но мне прожужжал прямо в лицо. «Радуешься? Думаешь, обманул смерть? Нет, ты нарушил закон. Это не принесет добра». Уставший от тревог безумно долгого дня, я ласково погладил упавшего мне на плечо серебристого медведя и миролюбиво произнес. «Одного не понимаю, господин колдун. Чего ж вы так беды-то мне желаете?» В ваши темные дела я не суюсь. В гость как полагается, звал. Соль вместо сахара в чай не сыпал. В предводители не лезу. Воинскими заботами сыт по горло. В колдуны? Да зацепи змею за хвост. Ни за какие ковришки. А если вы страдаете по мэе, так это пустое. «Что мне твоя мэе?» фыркнул колдун. «Ты разбил равновесие. Тебе удалось заманить к мертвому младенцу живое облако. Но счастья и покоя уже не будет». «Что это вы каркаете? Вроде не птица, хотя балахон на вас черный!» — прищурился я и увидел, что лицо колдуна болезненно перекосилось. «Не мудрите! Выпейте с нами вина! Песни ваши не пойте, больно уж они заунывные! Лучше станцуете, как сможете, для забавы, а мы похлопаем!» «Посмотрим еще, кто из нас попляшет и кто похлопает!» — сцепил за скорузлые пальцы колдун. «Наступит срок!» «Через день, год или десятилетие, и облако, нарушившее закон, не явится к твоему сыну, либо исчезнет, будто его и не было. Сын умрет в тот же час в страшных муках, и вот тогда тебе все равно придется искать факельщиков и могильщиков». «Так зачем жить в страхе годами? Сделай это сейчас!» «Что?» — удивился я. «Что я должен сделать?» «Вынеси ребенка!» «Я лишь взмахну платком и...» «Он не будет страдать!» Наверное, я страшно побледнел Даже колдун отшатнулся Мне снова захотелось размозжить его острый, как клюв, нос Но рядом был учитель Марк мягко отодвинул меня, шепнув «Не связывайся!» Когда я, едва сдерживаясь, прорычал «Я уважаю законы!» «Я защищаю город!» «Я бьюсь с нечистью во имя мира и правды!» «Но нет такого закона, который призывает отца расправиться с сыном. Кладенцам берегут все писанные и неписанные правила. Так что ступайте в свою черную хибару, господин колдун. Варите зелья, зазывайте летучих мышей и болтайте со змеями. Чародействуйте, но забудьте путь в мой дом. Навсегда забудьте, и чтобы ноги вашей поганой тут не было!» «Уйти-то я уйду!» «Да только ты пожалеешь, глупый Вадим!» ты да и ты, Марк, тоже!» Он резко обернулся к учителю. «Не знаю, как горожане доверяют детей этому нахальному самозванцу! Я похлопочу о том, чтобы закрыть школу, где подвязался учителем этакий проходимец!» «Лучше бы вы вместе с нами подумали, как пристроить к школе мастерскую». — хладнокровно заметил Марк. — Детей у вас нет, но вы ведь тоже, как-никак, горожанин. Отвернувшись от колдуна, Марк весело толкнул меня в бок. — А пироги-то, наверное, совсем остыли, а, Вадим?